подхваченные художником ощущения почти тотчас поступает на операционный стол анализа, разделяющего его на части, устанавливающего его элементы, отличающего его стороны. Но анализ этот, благодаря потоку ассоциаций со многими конкретными явлениями, не убивает, а скорее разжигает поэзию первоначального восприятия. Связь Пруста с традициями классической французской литературы – Очевидно, она ощущается непосредственно в течении прустовской фразы. Мы находим у него фразы-максимы, заставляющие вспомнить лараш фуко и «Ла Брюэра». Иногда слово «пруста» свойственна пышность, идущая из французской поэзии. Мы слышим в нем отзвуки мелодически завершенной фразы Флобера. Фраза «пруста» достигает высокой художественности, благодаря точности социальных примет, тонкости социальной иронии, соприкасаясь в этом с прозой Бальзака, которого Пруст глубоко почитал. И столь же заметна неповторимая оригинальность его прозы. В строении фразы отражается непрерывность живоописания в его связи с непрерывностью рассуждения. В строении фразы отражается как «слитое единство впечатления», так и его расчлененность, развернутость его моментов, слипчивость многих ассоциаций, взаимопроникновение переживания и мысли. Возникает фраза, похожая на разросшийся куст, осыпанный цветами метафор и сравнений, в одно и то же время очень сложная и достаточно стройная и певучая. В сложности просто нет ничего туманного, в ней любовь к чувственному и рассудочной ясность В XX веке мы находим две противоположные тенденции в развитии прозаического стиля. Одно — раскалывать фразу «по внутренним швам», делая ее отчасти самостоятельными, например, у Хемингуэя, а в романе «Пруста» ярко воплотилась вторая тенденция — связывать несколько фраз в одну размещая в ней как в хромосоме длинные цепочки образов стремясь уловить все оттенки и переходы ощущений фраза разрастается придаточные предложения словно забыв о своей зависимости от главного торопятся сказать еще и еще о подробностях и и зайти в сравнениях можно себе представить как трудна такая фраза для переводчика и нельзя не восхищаться искусством любимого который передал ее в нашем языке без принуждения и натуги дал ей дышать легко и свободно мы ощущаем не муки переводчика а его веру в имитационные возможности и поразительную гибкость речи русской самозабвенную преданность оригиналу чью красоту он так ясно видит в его воспроизведении пруст необыкновенно хорош читать Пруста нелегко непросто глаз привыкший бегать по строчкам в поисках сюжетных неожиданностей и развязок вряд ли разглядит в нем что нибудь чтение Пруста требует спокойного внимания творческого участия стоит по настоящему усвоить хоть один пейзаж хоть один портрет у просто и мы пленимся им навсегда В кратком и, по необходимости, неполном очерке мы хотели сказать лишь о том, что читатель легко обнаружит на каждой странице этой книги. Днепров Часть первая Вокруг госпожи Сван Моя мать... когда зашла речь о том, чтобы в первый раз пригласить на обед Ден-Урпуа, выразила сожаление, что профессор Катар уехал и что она перестала бывать у Свана. А между тем оба они представляют несомненный интерес для бывшего посла. Но мой отец возразил, что такой знатный гость, такой блестящий ученый, как Катар, был бы, кстати, на любом обете. А вот Сван... С его хвостовством, с его манерой кричать на всех перекрестках о своих даже и неважных знакомствах, самый обыкновенный похвальбишка, которого маркиз де Норпуа, воспользовавшись своим любимым выражением, непременно назвал бы вонючкой. Некоторые, вероятно, помнят вполне заурядного катара Исвана, у которого в области светских отношений скромность и сдержанность были возведены на высшую степень деликатности, а потому замечание моего отца требует хотя бы краткого пояснения.